Неуютная жидкая лонность и тоска безконечных равнин. Вот что видел я в резвую юность, что любя проклинал не один: по дорогам усохшие вербы и тележная песнь колёс. Ни за что не хотел я теперь бы, чтоб мне слушать её привелось, равнодушен я стал к очагум, и очажный огонь мне не мил. Даже яблонь весеннюю в югу я за бедность полей разлюбил. Мне теперь по душе иное, и в чехоточном свете луны, через каменный и стальное вижу мощь я родной страны, полевая России. Довольно волочиться сохой по полям, нищету твою видеть больно и берёзам, и тополям. Я не знаю, что будет со мною. может в новую жизнь не гожусь но и всё же хочу я стальную видеть бедную нищую русь и внимая моторному лаю в сон ми вьюг в сон ми бури гроз ни за что я теперь не желаю слушать песню тележных колёс